Благодарности Прежде всего хочу поблагодарить своего редактора Юлю Бушинову. Без нее эта книга вышла бы в два раза быстрее, но была бы в три раза хуже. Именно благодаря ее скрупулезности, внимательности к мелочам, умению работать со структурой текста и миллиону правок, книга обрела внятную логику и ту легкость, которая достигается исключительно адским трудом. Спасибо, что с тобой можно спорить, обсуждать, советоваться. В конце концов, тебе можно ныть, жаловаться и слать мемы. А редактор, который разделяет твоё чувство юмора, это подарок судьбы. Надеюсь, мы создадим ещё множество прекрасных вещей вместе. Спасибо моему мужу Саше за то, что мне есть о чём писать в принципе. Блок «Жизнь в гнезде» появился когда-то именно из-за тебя. Мне же нужно было куда-то писать о том, что я чувствую. А следом и всё остальное. Дом, дети. книги. Что бы ни происходило, давай находить силы и продолжаться. Давай никогда не переставать. Хорошо же получается. Спасибо Ксении Желудовой, питерской поэтессе, чьи стихи украсили эту книгу. Ксюша, ни с чьими другими строчками у меня не случается такой магии совпадения, как с твоими. Благодарю тебя за разрешение использовать их в книге. Спасибо Наташе Романовской, которая из далекой читательницы, живущей в Германии, стала близким и дорогим другом сердца. Спасибо за доверие, тон и тепла и километр писем в сообщениях. Твоя поддержка и искренность бесценны. Ты первый и единственный человек в моей жизни, которому я разрешаю слать мне голосовые сообщения на 20 минут, и которому сама наговариваю такие же. Твои трогательные посылки заботы с витаминами, масками для лица. Солями для ванны, кофе, наборами вдохновляющих открыток и множеством других прекрасных мелочей, призванных поддержать меня в периоды бесконечной работы и перманентного недосыпа, были для меня чудом. Правда? Вот и ж воистину, у Бога нет других рук, кроме наших. Спасибо, Оля Демидюк, моей коллеге по писательскому цеху. Чуткая, светлая душечьи история меня всегда завораживали. заставляли плакать и служили примером настоящей искренности и простоты в творчестве. Я говорила себе: вот, вот как надо писать, Оля. Спасибо, что с тобой всегда очень легко дышится и с большим удовольствием рассказывается, будто мы сидим рядом под абрикосом в твоем саду, пьем чая с травушек и говори, говори о жизни. А пес Балбес спит в ногах и тихонько поскуливает. Традиционно большая благодарность моим родителям. Без вас я бы писала эту книгу не девять месяцев, а пару лет. Большое спасибо нашим соседям, семье Денисенко, Лене, Макса, а также вашим сыновьям Роме, Федору, Гришке и Гоше. Тот царственный хаос, который вечно у вас творится, это лучший антисуд страха иметь много детей. Ваш дом, ваши отношения – это что-то такое живое, искреннее и настоящее, от чего мгновенно наполняешься вдохновением и светом. И еще немножко вишневой наливочкой, конечно. Спасибо за возможность называть вас друзьями и нежно любить вашу семью. Спасибо команде, работавшей над книгой вместе со мной. Дизайнеру обложки Вики Бортник, Оле Крайновой за чудесную верстку, техническому редактору Андрею Гусеву, корректорам Полине Сгибневой, Кате Фоминой и Маше Галамуздовой и всем, кто причастен к ее созданию и распространению. И, конечно же, огромное спасибо моим читателям. Ваши добрые и искренние отзывы о первой книге, слова благодарности в личные сообщения, ваш интерес к тому, что я пишу в целом – мой неиссякаемый источник вдохновения и поддержки. Спасибо. С теплом, уважением и нежностью, Ольга Примаченко.